Работный дом Система работных домов была запущена с законом о бедных 1834 года. Он был отменен в 1929, но система сохранялась еще несколько десятилетий, потому что обитателям работных домов некуда было идти, а прожившие там не один год утратили способность самостоятельно принимать решения и заботиться о себе во внешнем мире. Работные дома задумывались как акт гуманизма и благотворительности, ибо прежде бедняки и нищие, гонимые с места на место, могли вообще не найти приюта и на законных основаниях могли быть забитыми своими гонителями до смерти. Для хронически бедных 1830-х система работных домов должна была показаться раем, и женочный приют, койка или общая кровать, одежда, пища, не слишком обильная, но достаточная, и в обмен работа как плата за содержание. Система, должно быть, казалась проявлением чистой христианской добродетели и милосердия. Но всем известно, куда ведет дорога, вымощенная подобными благими намерениями. Миссис Дженкинс с детьми покинула подвал, задолжав за трехнедельную аренду. Домовладелец угрожал ей кнутом, если она не заплатит на следующий же день, поэтому они ушли в ночь. Семье нечего было взять с собой. Ни она, ни дети не носили обуви, одежда им служила тряпье, наброшенное на исхудавшие тела. Грязные, голодные, и продрогшие, они стояли на неосвещенной улице, звоня в большой колокол у дверей работного дома. Дети тогда еще не были особенно несчастны. На самом деле все это казалось им чем-то вроде приключения — выйти тайком среди ночи и пробираться куда-то темными дорогами. Только их мать плакала, потому что единственная знала ужасную правду — семью разлучат, как только они войдут в ворота работного дома. Она не могла заставить себя рассказать обо всем детям и долго колебалась, прежде чем позвонить в роковой колокол. но младший ребенок мальчик трех лет от роду начал кашлять и она решительно потянула за ручку звук эхом пронесся по каменному зданию дверь открыл худой серый человек требовательно поинтересовавшийся чего хотите приюта и еды для малышей вступайте в приемную можете поспать там до утра если вы конечно не временные и не идете в центр для временных до утра никакой еды не будет «Нет, мы не временные», — устало проговорила она. Той ночью они были единственными людьми в приемной. Спальная платформа, приподнятая над полом деревянная конструкция, покрытая свежей соломой, выглядела привлекательно. Прижавшись друг к другу, они зарылись в душистые сено, и дети сразу заснули. Только мать не спала, до рассвета обнимая своих малюток. Сердце ее разрывалось. Она знала, что это последний раз, когда ей дозволено спать с детьми. Утренние звуки, звон ключей и хлопанье дверей были слышны задолго до того, как открылась дверь приемной. Наконец пришла хозяйка решительного вида женщина, не злая, но из тех, кто видел слишком много нищих, чтобы поддаваться эмоциями. Она записала их имена и велела следовать за собой в прачечную, где их раздели и велели обмыться холодной водой в неглубоких каменных корытах. А одежду, в которой они были, забрали и выдали униформу, грубый серый серж, раскроенный так, чтобы соответствовать практически любому размеру, и всевозможную непарную обувь. Нижнего белья не выдали, но это не имело значения, потому что никто из них не привык носить майки и панталоны, даже в самую холодную погоду. потом им обрели головы. Мальчики, нашедшие это ужасно забавным хихикали и показывали на девочек, засовывая кулачки в рот, чтобы удержаться от громкого смеха. Миссис Дженкинс не пришлось бриться, потому что у нее и так не было волос. Несколько недель назад она их продала. Ей выдали капор прикрыть голую голову. Она робко спросила, есть ли еда для ее малышей, но ей сказали, что для завтрака уже слишком поздно, зато в полдень будет подан ланч. Их повели в кабинет хозяина на разделение. Каждый с ужасом ждал этого момента, в том числе и хозяин с хозяйкой, вызвавшие четверых крепких обитателей работного дома, чтобы забрать детей. Миссис Дженкинс убедила себя, что младшим будет не слишком плохо, ведь с ними останется Рози, которая раньше присматривала за малышами, пока мать была на работе. Но все произошло по-другому. Хозяин окинул взглядом младших. «Возраст?» — требовательно спросил он. «Два, четыре и пять», — прошептала она. «Отвезти в детское отделение. А старший мальчик сколько ему?» «Девять». «В отделение для мальчиков. А девочки?» он указал на Розе, — десять. — Ее в отделение для девочек, — распорядился он. Грубые руки взялись за детей. Хозяин развернулся и вышел. Он не собирался смотреть на эту сцену. Выходя, он рявкнул на помощников. — Делайте, как велено, вы знаете правила. Миссис Дженкинс не смогла поделиться с сестрой Евангелиной или со мной подробностями расставания. Они были слишком ужасны. Кричащих детей оттащили прочь, ее вытолкали в женскую половину. Большие двери закрылись позади нее, ключ щелкнул в замке. Она слышала крики своих детей и хлопанье дверей. Потом все стихло. Гораздо позже одна дружелюбная женщина, работавшая на кухне, сказала ей, что был один мальчик, который все время плакал и никогда не спускал глаз с огромной двери детского отделения, глядя на каждого входящего в нее человека. Он не сказал ни единого слова, кроме мама с того дня, когда его привели, и до того, как он умер. Был ли это ее маленький мальчик? Она так и не узнала, но все могло быть». Я спросила сестру Евангелину об этом разделении, кажущемся слишком бесчеловечным, чтобы быть правдой. Но она заверила меня, что так все и было. Разделение — первое и наиболее строго соблюдавшееся правило работных домов по всей стране. Мужей разделяли с женами, родителей с детьми, братьев с сестрами. Обычно они больше никогда не видели друг друга. Ничего удивительного, что миссис Дженкинс помешалась. Однажды я навестила ее довольно поздно вечером. Было темно, и, подходя к ее задней двери, я услышала странный приглушенный голос, будто кто-то говорил нараспев. Заглянув в окно, я увидела миссис Дженкинс, стоящую на карачках, скребя пол. Рядом стояла масляная лампа, отбрасывая на стену огромную призрачную тень от ее маленькой фигурки. Вооружившись ведром воды и щеткой, Женщина с маниакальным упорством намывала один и тот же клочок пола. Казалось, миссис Дженкинс повторяет при этом одни и те же рифмованные строчки, но я не могла их разобрать, а она все не меняла позы. Постуча в дверь, я вошла. Миссис Дженкинс подняла голову, но не обернулась. «Рози, подь сюда, Рози! Глядь на это, девочка! Глядь, как чистенько!» «Хозяин будет доволен, когда увидит, как я все отдраила!» Она посмотрела на собственную огромную тень на стене. «Подьте, поглядите, хозяин! Вот как чисто! И все-то я сделала! Чисто я сделала, чтобы угодить вам, хозяин! Говорят, я смогу увидеть своих малышей, ежели угожу вам, хозяин! Могу я! Могу! Ох, дозвольте хоть разик!» Миссис и маленькая тельца завалилась вперед. Ударившись головой о ведро, она взвыла от боли. Я подошла к ней. «Это я, медсестра. Пришла с вечерним обходом. Вы в порядке, миссис Дженкинс?» Она посмотрела на меня, но не сказала ни слова. Старушка посасывала губы и глядела на меня, пока я помогала ей подняться и усаживала в кресло. На голом столе стоял обед, оставленный для нее дамами из еды на колесах, нетронутый и холодный. Придвинув тарелку, я сказала, «Не хотите ли перекусить?» Она схватила меня за запястье и с неожиданной силой оттолкнула мою руку. «Для Рози!» — хрипло прошептала старушка. Проверив ее физическое состояние, я задала несколько вопросов, ни на один из которых она не ответила. Она просто смотрела на меня, не мигая, продолжая посасывать губы. В другой раз, когда я пришла, она, посмеиваясь, играла с куском резинки, растягивала и отпускала его, обматывала вокруг пальцев. Когда я вошла, она сказала мне, «Прошлой ночью моя Рози принесла мне резинку. Глядь, как она тянется, хорошая и крепкая. Она умная девочка моя Рози». «Она всегда может раздобыть резинку и для тебя, если хочешь». Эта Роза начала меня понемногу раздражать. Она не очень-то помогала своей старой матери. Эластичная резинка, в самом деле, — это лучшее, что она могла для нее сделать. но потом я увидела нежность и счастье на старом лице миссис Дженкинс, услышала тепло и любовь в голосе, когда она игралась с резинкой, приговаривая Моя Роза дала мне ее, она дала. Она достала ее для меня, да. Славная девочка моя рози Мое сердце дрогнуло. Возможно, Розе была наивна, как и ее мать, и тоже потеряла рассудок из-за юности в работном доме. Я все гадала, сколько времени она провела там и что случилось с ее братьями и сестрами. Жизнь в работном доме была ужасна. Обитателей запирали в их отделениях, состоявших из рабочей комнаты, спальни и двора С восьми вечера и до шести утра их держали в общей спальне Со стоком или отверстием в центре, куда они справляли нужду по ночам Рабочее помещение было еще и столовой, где они ели, сидя на длинных лавках Все окна находились выше уровня глаз, чтобы никто не мог посмотреть через них наружу, а подоконники были наклонными, так что на них невозможно было забраться и сесть. Двор был обнесён каменной стеной, в которой не было ни дверей, ни ворот. По сути, это была тюрьма. Несчастье и монотонность складывали дни в недели, недели в месяцы. Женщины трудились весь день, занимаясь в основном черной работой, обстирывали весь работный дом в прачечной, надраивали все, хозяин был просто помешан на чистоте, готовили низкокачественную пищу для остальных обитателей дома, шили мешки, паруса, подстилки и, что самое странное, сортировали паклю. Старые веревки, как правило, просмоленные, раскручивали и разделяли на пряди, которые потом использовались для конопачения кораблей. звучит легко, но на деле это далеко не так. Веревки, особенно пропитанные маслом, смолой или солью, могли быть твердыми, как сталь, и, распуская их, женщины раздирали себе руки и стирали пальцы в кровь. Однако рабочий день был не так страшен, как часы отдыха. Миссис Дженкинс находилась среди сотни других женщин всех возрастов, в том числе больных и немощных. многие из них оказывались сумасшедшими или слабоумными. Устав от физической работы, негде было присесть, кроме как на скамейке в центре рабочей комнаты или во дворе. Чтобы отдохнуть, женщины садились спиной к спине, поддерживая друг друга. Делать, смотреть или слушать было нечего, не было книг, ничего, чем можно занять голову. Многие женщины просто ходили туда-сюда или по кругу. Большинство разговаривали сами с собой или непрерывно раскачивались вперед и назад. Некоторые стонали или выли в ночи. «Недолго и самой до этого дойти», — думала миссис Дженкинс. Дважды в день их выводили во двор на получасовую зарядку. Со двора миссис Дженкинс слышала детские голоса, но стены были по пятнадцать футов в высоту, и она не могла за них заглянуть. Она попробовала звать своих детей по именам, но ей велели прекратить, а не то ее больше не пустят во двор. Поэтому женщина просто стояла у стены, откуда, как она думала, доносились звуки, шепчая имена, напрягая слух, стараясь уловить голоса, принадлежащие ее детям. «Не знаю, что я такого сделала, чтобы быть там. Я просто плакала всю дорогу, и я не знаю, что они сделали с моими малышами». Когда наступила весна, и дни стали теплее и длиннее, вокруг забурлила новая жизнь, чего, однако, не могли видеть за стенами работного дома, миссис Дженкинс сообщили, что ее младший ребенок, мальчик трех лет, умер. Она спросила, от чего и ей ответили, что он всегда казался болезненным, так что никто и не ожидал, что он выживет. Она спросила, может ли присутствовать на похоронах, но ей ответили, что его уже закопали. Маленький мальчик ушел первым. Миссис Дженкинс никогда больше не видела своих детей. За следующие четыре года все они умерли один за другим. Мать просто ставили перед фактом, не объясняя причин. На похоронах она не присутствовала. Последней умерла четырнадцатилетняя девочка Розе.